Ставив на месте взрыва этот медальон, они взяли на себя полную ответственность за катастрофу. «Боже мой!» «Что вы сказали Холландеру?» «Я выпросил день, генерал!» Приказал ему держать язык за зубами, в первую очередь со сполтингом. В крайнем случае называть происшествие случайностью. Люди-хаганы — террористы-одиночки. Большинство теоринистов и близко к ним не подходят. Называют их бандой головорезов. Но при чем здесь... «Девятнадцать часов. Вам, без сомнения, известно, что Азорские острова контролируют Великобритания? Давнишний договор с Португалией дал ей право размещать там военные базы. Так вот, Холлендер, обнаруживший медальон, работает на английскую разведслужбу. Через полсуток он будет вынужден сообщить ей о случившемся. Тогда почему вам все это известно уже сейчас? Холлендер — неплохой парень». Он оказывает нам услуги, а взамен получает кое-что и от нас. Сонсон встал со стула и бесцельно обошел его. Что вы думаете о случившемся эт хотели убрать именно с полдинга он взглянул на полковника. по выражению лица пейса Сонсон догадался, что тот начинает разделять его беспокойство не о будущей операции. Пейс согласился, что она вне его компетенции. Его огорчало, что сослуживец, Свонсон, вынужден заниматься несвойственным ему делом в чуждой ему обстановке. Такое у всякого честного армейца вызывает сочувствие. Могу поделиться с вами лишь догадками предположениями. Может быть, все и впрямь устраивалось ради сполдинга, и все же ваша операция может оказаться здесь ни при чем. Как так? Я точно не знаю, чем занимался сполдинг в Португалии. А Хаганы, заправляя психопаты-убийцы, они не последовательнее бант Юлиуса Штрайхера. Сполдинг мог убить какого-нибудь португальского или испанского еврея, или воспользоваться им для ловушки. Этого Хагане вполне достаточно, чтобы вынести ему смертный приговор. То же самое может относиться и к членам экипажа самолета. Надо проверить, не было ли у них родственников антисемитов. Свонсон молчал, потом произнес с благодарностью. Спасибо. Но, скорее всего, дело не в этом. Не в испанских евреях и не в дядюшке летчика. Дело в самом сполдинге. Чего не знаю, того не знаю. Предполагать, конечно, можно, но утверждать. Но как? Откуда? Солнце вновь сел и пробормотал. Ведь все держалось в тайне. «Могу я высказать свои соображения?» Фейс подошел к генералу. «Беседовать стоя с ошеломленным начальником было неловко». «Ради бога!» — ответил Сонсон. В его глазах светилась признательность этому уверенному в себе непоколебимому работнику развеслужбы. «Начнем с того, что допуска к вашей операции у меня нет, но да я и не хочу с ней связываться. Но если вы не видите прямой связи между взрывом и вашей операцией...» — А ее и быть не может. — Но не имеет ли ваш план отношения к концлагерям? Каушвицу, Бельзену? — Не малейшим. Фейс склонился к Свонсону, положил локти на стол. — Тогда причина в измышлениях Хаганы. В испанских евреях. «Давайте предупредим Сполдинга, не боясь показаться ему смешными, позвольте моему человеку передать Дэвиду, что подобное не повторится, но пусть держит ухо в эсту, а сами тем временем подумаем, кем его заменить». «Заменить?» «Да. Если кто-то хочет убрать именно Дэвида, рано или поздно ему это удастся». «В каком же мире вы живете?» — тихо спросил Свонсон. «Сложным», — ответил Пейс. 29 декабря, 43 Нью-Йорк. Сполдинг стоял у окна отеля. Смотрел на Пятую Авеню и Park, на насновавший автомашины. Монтгомери была из тех небольших элегантных гостиниц, где, гастролируя в Нью-Йорке, жили его родители, поэтому Дэвида охватили приятные воспоминания. Старенький администратор, регистрируя его, даже всплакнул тайком. И Сполдинг едва с высохнуть чернила подписи Вспомнил, что давным-давно старик водил его на прогулки. С тех пор прошло больше четверти века. Прогулки в парке. У воспитательницы.